Глава 15. К Волкам. Госпожа Аяна, без улыбки приветствует княгинь Волконский. Светлана Александровна, очень рад вас видеть в своем доме. О, взаимно. У вас красивая усадьба, Аркадий Валерьевич. А вот Аяна чуть улыбается, хоть и растерянно. Прямо дворцовый стиль, правда, Света. Глаза японки круглые, как иллюминаторы в десантной шлюпке. Самурайка смотрит только на меня. Да-да, очень красивая. Сереброволосая княгиня тоже не отрывает взгляда от золотых татуировок на моем лице. Золотистая обивка отлично подошла гостиной. Да и еще мать выбирала. Аркадий сам нет-нет косится в мою сторону. Светлана Александровна, позвольте представить моего вассала Арсения Беркутова. Эпатажные рисунки, Арсений. Наконец, публично замечает белволосая княгиня. «Это сейчас так модно у молодежи?» «Обмазываться золотом?» «Скоро станет модным. Не сомневайтесь, Светлана Александровна. Сообщаю новость. Кажется, вы модель? Рекламируете косметику?» «Я могу продать патент на данный орнамент и состав краски вашему агентству. Называется, кстати, «Рунагрим». «Уже и патент оформили». Светлана делает прекрасное лицо задумчивым. Очень уж вы уверены в своем постмодернизме. Это отнюдь не постмодернизм, возражаю. И если приглядитесь к узорам, то узнаете наши славянские руны. Узнаете наше прошлое. Сварожич, Посолонь, Колядник, Чароврат, Сваор и Яровик. Постмодернизм же – нечто совершенно новое, оторванное от корней народа. Я категорически отрицаю эффективность такого подхода. Наше прошлое формирует наше будущее. Так что, скорее всего, предстоящее веяние стоит назвать метамодерном. Опять новые термины, хмурится княгиня. Слишком много на себя берете, молодой человек. Почему же много? Удивляюсь. Если общество примет и начнет ими пользоваться, значит совсем немного. Да и термин лишь собирательный, а не полностью новый. Сегодня мы в равной степени отданы ностальгии и футуризму. Новые технологии дают возможность одновременного восприятия событий и проигрывания разных вариантов их развития. Эти новшества отнюдь не сигнализируют об угасании обычаев и традиций. Напротив. Они способствуют запечатлению истории, освещению развилок, вдоль которых ее грандиозное повествование может странствовать здесь и сейчас. Ясно, ясно. Светлана снова созерцает узоры на моем лице, будто бы уже примеряя татуировки на себя. Язык у вас подвешен. Может, чего-то и добьетесь. Тогда-то мое агентство и обратит на вас внимание. Боюсь, мы не решили другой вопрос. Я смотрю на самурайку. Так что говорить о каких-либо контрактах мне кажется преждевременным. Ты о том, Арсений, как напал на наших людей? Аяна берет себя в руки и строго смотрит мне прямо в глаза. Тут ты прав. Рано нам о сотрудничестве говорить. Как я понял, Аяна, вставляет Волконский. «За Арсением ваши люди следили в наглую, не имея на то права. Ведь он вышел за периметр охраны вашей дочери». «Только что вышел», — жестко обрубает японка. «У членов рода Бессоновых он составляет несколько километров». «Хм, даже для княжон?» «Большой периметр, однако», — говорит князь, а мне почему-то слышится «однако». «Вынужденная мера, сами знаете». «Хаос, вымес и другие враги. Мы живем в военное время». «И все же это негласные меры безопасности», — замечает князь. СБ Арсения не была уведомлена о них, а посему не было достигнуто обоюдное решение по протоколу встречи Арсении и Елизаветы Артемовны. Свороже, я не могу слушать это!» Вдруг всплескивает руками Светлана. «Прости меня, Аяна, пожалуйста, но правда я не понимаю, что мы обсуждаем с Аркадием Валеричем. «Какой еще протокол? О чем протокол? О свидании наших детей?» «У нас с Елизаветой Артемовной было не свидание. Спешно вставляю я, хотя стоило бы промолчать. Мы не парочка». «А то и видно», — фыркает беловолосая княгиня. «По подаренному Лизе дельфину видно». «Вот еще в дебри полезли». «Это дружеский подарок. Гнуя свою линию». «Взгляд у княгини насмешливый». Мол, общалась я с дочкой племянницы, знаю, какие вы друзья. Действительно, Светлана Александровна. Заступается за меня Волконский, пускай и по личным мотивам. Не будем делать преждевременные выводы. Я, как Сузерин Арсения, прекрасно знаю его положение. Нынче Арсений очень загружен. Госконтракты, купленные заводы, освоение новых рынков. Поверьте, ему сейчас не до того, чтобы оказывать знаки внимания великим княжнам». Арсений ответственный дворянин. Он понимает, что слишком низок в положении, чтобы оказывать любезности титулованным особам. Я киваю в подтверждение, ибо отрицать слова Сюзерена мне не позволено. Светлана лишь делает недоверчивое лицо. — В общем-то, неважно, — продолжает княгиня. Дети встретились, поели мороженое, но потом мальчик на энтузиазме выпустил эмоции не в попад. Наша Лизочка, видимо, впечатлила. — Фырку я, но тихо. По-любому все это спектакль. Игра «Добрый и злой инквизитор». Предлагаю обозначить произошедшее как недоразумение. Продолжает Светлана. Ведь никто не умер. А Арсений формально извинится перед нами. Да, Аяна. Но самурайка пристально смотрит на меня. Я не чувствую в тебе сожаления, Арсений. Волконский на меня смотрит с намеком. Разве что локтем в бок не тычет. Приходится сказать. Госпожа Аяна. «Искренне сожалею». «Ага. Что вообще пошел навстречу с Лизой?» «Приношу свои извинения за то, что мы все попали в столь затруднительное положение». А Яна ничего не говорит. Лишь смотрит, смотрит, смотрит мне в глаза. «Жду тебя на своем дне рождения, Арсений. Извинишься еще раз». «Ух, все-таки придется идти. София своего добьется, если не сама, так через сестер. А я еще гадал». Чего она лично не пришла. Опять действует хитрыми способами. Теперь, если откажусь, то это уже оскорбление Бессоновым, и меня им можно смело полосовать на куски. Никакой император не защитит. Ведь Бессоновы великодушно разрешили замять конфликт как недоразумение, только потребовали показать свое раскаяние делом. Эх, живым будете оттуда. Тогда на этом можно закончить». А я на первый встает, шелестя черной юбкой. Да, Арсений! В ближайшее время жду рекламу вашего руногрима. Улыбается мне Светлана с язвительной насмешкой. Она очень похожа на сестру не только внешностью, но и стервозным характером. Следом за женщинами поднимаемся, и мы с князем. Любезно прощаемся, и едва двери за княгинями закрываются, облегченно выдыхаем. Ну, и что все это значит? Вопрошает Волконский воздух, падая обратно в кресло. «Сначала наехали, потом с милостью велись простить за посещение дня рождения. Глупость какая-то». «Не глупость, княжа. Решаю я не томить Сузерена полной неизвестностью. Вам стоит знать, что моя встреча с Бессоновой Лизой была не дружеской, ни тем более романтичной. Чуть морщусь на последнем слове. София через Лизу передала мне предложение. «В дом сманивает». Настораживается князь. Нет. Предложили сырье, что сделает меня абсолютом. Про стоимость этого сырья в миллиард рублей предпочитаю умолчать, как и про намеки о моей прошлой жизни. Ну. Волконский кажется в растерянности. Поразительная новость. Значит, Бессоновы добились успеха в повышении живорангов через прием инопланетных добавок. Моим ученым вот не удалось. Но у нас и ресурсов меньше. А Бессонова имеют порталы в десятке нижних миров. И в аренду сдают далеко не каждый. А у других домов нет удачных экспериментов? Сразу заинтересовываюсь. Есть, а как же? Недавно мы с тобой оба стали свидетелями успеха Великого дома. Абсолют Мироновых, догадываюсь. Скорее всего, кивает князь. Слишком молод он для Абсолюта. А Миронов слишком сильно ненавидел Бессоновых, Вот и вырастил в закромах мега-монстра. Я глубоко задумываюсь. Выходит, чудодейственное влияние сырья не сказки. А значит, Бессоновы могут мне помочь в развитии рангов. Но неужели нет других домов? Почему опять Бессоновы сжеванные блатопсы? Ну, чего думаешь, Сеня? Волконский смотрит на меня внимательно. Думаю, что в любом случае сотрудничать с Софией я буду только формально. Твердо говорю. Отказать ей смерти подобно. Ох, как же дом у Бессоновых с его кучей экстра-мощных баб не хватает мужика! Качает головой Волконский. Князь Перун, где тебя носит? Поставь уже на место своих жен. Ничего не говорю по этому поводу. Не знаю, что за фигура этот Перун, но не факт, что мы нашли бы общий язык. Тем более, что существует вероятность поклонения Бессоновых хаосу. Хотя, опять же, этот купол вокруг земли смущает. Много непонятного, много неизвестного. После резиденции Волконского еду сразу домой. Хватит приключений на сегодня. Четверо легионеров — неплохое прибавление. Теперь натаскаю обоих освободителей проводить отборы для новых рекрутов. Те же проверки с сейфами. «Красная лампочка — стрелять из Аша», «Зеленая — добро пожаловать в братство». Конечно, надо что-то поумнее придумать. Например, тест на Хасита. Лиза вот видит астральное тело. Есть же еще подобные демоники. Княжна вряд ли уникальна в обладании сканер фрактала. Это не блик с его телепортом. Блик-блик-блик. Первый капитан. Как же тебя вытащить из гнезда Гюрзы? Чувствую решение появиться на дне рождения Аяна. Поговорю с Софией и может что-то проясниться. А пока рано загадывать. Дома я застаю плачущую Дарика. Грузинка льет слезы в гостиной. Рядом на диване устроились мои сестренки и с двух сторон поглаживают барышню по плечам о косе. — Братик! — сразу накидывается на меня Лена, качнув светлыми косичками. — Где тебя носит? — У Дарикочки такое горе, такое горе! Ну-ка взял ее на руки и унес в спальню утешать. — Не надо, Лена. Тут же пугается грузинка, покраснев сквозь влагу на лице. «Не настолько все страшно?» «Эх ты!» — вздыхает сестра. «Такую малину испортила! Все ж на мази было, чего ты!» Кажется, после этих слов у Дарика еще сильнее побежали слезы. Зара с немым упреком смотрит на Ленку. Малая же равнодушно произносит воздух. «Всегда так! В свахе первая чарка и первая палка. Вот сейчас палка!» «Можно объяснить, что случилось?» — хмурюсь я. «И желательно без пошлостей». «Вот!» — кивает Лена на газету на журнальном столике. «Вторая страница. Читай, братишка, и соответствую написанному». Газета оказывается желтой прессой. Перелистываю страницу на развороте, мы из Дарика на недавнем телешоу. Сидим рядом. Грузинка на узком диванчике, а я на широком подлокотнике. Заголовок пестрой и краской, и смысловым содержанием. «Разгульный русский дворянин, согласно кавказскому обычаю, крадет невесту». В газете коверкаются факты двусмысленными фразами, сводящимися к тому, что мы с Дарика любовники. «Якобы я украл барышню из рода Беридзе, а глава Петра с и не против, ибо это практика, распространенная на Кавказе». Между тем... Беркутов явно не собирается жениться на барышне Беридзе, потому что времени прошло достаточно, а восыны не там. Вывод — барышня на содержании. Содержанкой обозвали. Дарик рукавом вытирает слезки. «Позор мне!» Я вынимаю из нагрудного кармана пиджака платок и передаю девушке. Она, благодарно кивнув, прижимает ткань к лицу. «Ну, автор статьи однозначно поплатится». Протягиваю задумчиво, доставая мобильник из кармана брюк. И тем самым смоет твой позор Дарика, если он правда есть. Только вот статья явно заказная. Кто ж посмел? Ленка удрученно качает головой. «Ох, братишка, не о том печешься! Действуй смелей!» — кивает она на грузинку. «Никто тебя не осудит, ибо уже осудили!» «Лена, ну что ты такое говоришь?» — не выдерживает Зара, поглаживая Дарика маленькими ручками. Зачем же подтверждать правоту этих плохих людей? А статья уже написана, замечает Лена, и ничего с этим не поделать. Алло, Серафим Григорьевич, найдите мне журналиста Данка Некора. Говорю я в мобильник, а также его редактора-издателя. Хватайте лжецов, везите на базу, чутка побейте. Уже тише говорю, чтобы девочки не слышали». И выясните, кто заказал сегодняшнюю статью про меня и барышню Беридзе. После этого дайте выбор. Либо пишет опровержение, либо свинцовая конфетка в рот. И оперативно, а то о них уже могли позаботиться. Кладу телефон. Надо еще потом добавить Григорьевичу, чтобы, как выпустить журналиста, пускай держит его под наблюдением. Нет, защищать не надо. Просто увидеть, кто устранит. Даррика... Обращаюсь я к грузинке, бросив газету на стол. «Это бульварная пресса. Все знают, что в ней пишут ложь. А скоро еще и выпустят опровержение». «Спасибо, Сеня», — успокоилась барышня. Но только поток слез прекращается, как звонит мобильник. «Чей это?» — спрашивает Лена. «Мой». Грузинка вынимает телефон откуда-то из-под подушки дивана. «Укатился, когда я его выронила». Она смотрит на дисплей и бледнеет. «Это дядя!» Беспомощный взгляд в мою сторону. «Ого! Сам Петрос, глава рода Беридзе и папаша скотина Амирана!» «Прими звонок, спокойно говорю, и поставь разговор на запись». Дарика кивает и подносит мобильник к уху. «Да, дядя!» Голос ее дрожит, будто девушка замерзла. «Да, читала!» «Там вранье, клянусь! У меня с Арсением Всеволодовичем нет постыдных отношений!» «Приехать... поговорить?» Снова взгляд в мою сторону. «Конечно!» «Куда?» Глаза грузинки округляются. «Нет ничего удивительного. Я буду. Хорошо». Рука с телефоном безвольно свисает. Ослабленная стрессом девушка откидывается на спинку дивана. Похоже, у нее закончились силы даже плакать. Я спокойно жду, когда она придет в себя. «Не томи, Дарикуша!» Неугомонная Ленка тормошит грузинку за плечо. «Чего ваш главнарь сказал? Куда тебя позвал? В усадьбу свою, что ли?» «Нет. В волчью яму». «Куда?» «Тут даже я приподнимаю бровь. Ты уверена?» «Это же бойцовский клуб где-то в Химках. Там проводят полузаконные бои. Нашу Василину как раз там драться научили». «Или есть еще одна волчья яма?» «Нет. Она одна». Бледная Дарика едва способна говорить. Мало кто знает, но этим клубом владеет Петрос Беридзе, мой дядя. Через подставных лиц, разумеется. Кхм, вот и приплыли. А что, логично. Амиран носит кличку «Волк», его ватага тоже «Волки». Оказывается, истинный волк — это Петрос, а Амиран со своей сворой так волчата. Вот почему волчью яму до сих пор не закрыли. Протягиваю. «Ее прикрывают грузинские рода, так?» «Вряд ли один беридзе». «Верно. Многие наши дворяне обеспечивают эти зрелища. А по слухам, даже сам князь Грузии, Багратион», — вздыхает Дарика. «Братишка!» — встревает Лена. «Но Дарикуша же не пойдет в эту псарню? Скажи же!» Безапелляционно она требует. «У нее нет выбора», — качая головой. «Пока Петрос не возмущался тем, что Дарика живет у нас». «А ведь имеет формальное право. Ведь Дарика не отлучали из рода». «И что делать, братик?» вылупляет голубые глаза Лена. «Идти в эту псарню, серьезно говорю. Но только вместе со мной».